Мартин шел, ничего не видя вокруг. Осколки мысли опять разлетались от врага на чувств, как разрушенные землетрясением здания от новых подземных толчков. Он вошел в автобус, и ощущение, что мир лишен смысла, вдруг овладело им еще сильнее. Этот автобус мчится с такой точностью и мощью к какому-то месту, которое его, Мартина, ничуть не интересует. Этот отлаженный, технически совершенный механизм везет его, Мартина, у которого нет никакой цели, нет ни веры, ни надежды, ни надобности куда-то ехать. Он, Мартин, это некий хаос, который везут по точному графику, с оплатой по тарифу, с штатом контролеров, с правилами проезда. И он по глупости выкинул сердечное лекарство. А идти теперь... Пабло ради этого было бы, как идти на танцульку, чтобы встретить там Бога или дьявола. И вот внизу поезд, виадук на улице Доррего. Может быть, здесь? Один миг и всему конец. Теперь он думал о толпе. Что делается? Что делает? Столпа такая, не пробьешься, вы слышали? Какой ужас! Он заидевался его и зацепило. Какая там надежда? Что вы говорите? Он нарочно бросился, хотел покончить с собой. Кто-то кричит, вот кусок ноги с башмаком. Или, может быть, в воду, с моста, в боке. Вода там с нефтью. И, возможно, в те секунды, пока падаешь, придет сомнение или раскаяние в эти мгновения, которые могут растянуться как целая жизнь, стать ужасающе чудовищно долгими, будто секунда кошмар, или запереться на ключ и открыть газовый кран и проглотить кучу таблеток, как Хуан Педро, да вот Нене оставила щель в окне, бедная Нене, подумал он с ласковой иронией, и его улыбка посреди этой трагедии была как лучик солнца мимолетно просиявший в бурный, холодный день наводнений или землетрясение, А тем временем кондуктор объявляет «Конечная!» и выходят последние пассажиры. «Где он? Где это он? Ах да, Авенида, Генераль Пас, вот и небоскреб!» Из поезда выбегает малыш. А вслед ему кричит женщина, верно мать, «Вот я тебя всыплю, разбойник!» И малыш в страхе бежит и скрывает за углом... На нем коричневые штанишки и пёстрый пуловер, маленький мимолетный проблеск красоты на фоне пасмурного серого неба. На том же тротуаре Мартин видит девушку в жёлтом дождевике и думает, она идёт за покупками в магазин или за сластями. Наверное, мать или отец пенсионер сказал ей, хорошо в такой денёк попить мотэ со сластями, сходи купить чего-нибудь или... Может быть, так сказал парень, из тех, кого девушки зовут симпатягами. Он с ней щедр и придет поболтать. Или, скорее всего, и послал брат, у которого есть рядом небольшая мастерская. Да, Мартин видит рядом небольшой гараж, где молодой человек в синем засальном комбинезоне и с гаечным ключом в руке говорит ученику, «Пойди, Перико, и попроси у него домкрат». И ученик быстро идет куда-то, но все это как... Во сне и зачем все это? Домкраты, гаечные ключи, механики. И Мартину жалко испуганного малыша. И он думает, все мы спим и видим сны. И тогда зачем наказывать мальчишку? И зачем чинить машины, изводить симпатии? И потом жениться, иметь детей, которым тоже будет сниться, что они живут, и им придется страдать, идти на войну или за что-то бороться или впадать в отчаяние просто из-за каких-то снов. Он шел на бум, как дрейфующее судно, увлекаемое разными течениями. Двигался машинально, как больные, которые лишились воли и сознания, но позволяют санитарам вести их и повинуются приказам, ибо еще живут в них остатки прежней воли и прежнего сознания, хотя они и не знают, зачем все это. Автобус. Номер 493, — думал он, — я поеду до Чакариты, потом на метро до Флориды, а потом пешком в гостиницу. Итак, он сел в автобус номер 493 и машинально просил билет, и с полчаса все еще смотрел на призраков, переживавших во сне бурную деятельность. На станции Флориды он вышел на улицу Сан-Мартин, пошел по улице Кориентес до улицы Реконкиста и оттуда направился в гостиницу Варшава, меблированные комнаты для холостяков, поднялся по грязной оббитой лестнице на пятый этаж и бросился на свое ложе, словно долгие века блуждал по лабиринтам. Тедернеро смотрит на лавалье который едет чуть впереди, в шароварах гаучо, в рваной сырочке, с засученными рукавами, в соломенной шляпе. Он болен, осунулся, все о чем-то думает. Он похож на призрак прежнего лавалье ванской армии. Сколько времени прошло? Двадцать пять лет сражений, славных побед и поражений. Но тогда они, по крайней мере, знали, за что сражаются. Они добивались свободы для своего континента. Боролись за великую Родину, а теперь сколько крови утекло по американским рекам, сколько безнадежных вечеров пережито, сколько слышно боевых возгласов в битвах между братьями. Вот здесь, чтобы далеко не ходить, тот Джорибе разве не дрался он вместе с ними в ансской армии, а Доррего Педернер угрюмо глядит на гигантские горы, взорвав медленно скользит по пустынной долине. Вот вопрошаю войны, в чем заключена тайна нынешнего времени. Мгла наступающих сумерек вкратчиво завалдевала всеми углами комнаты и растворяла цвета и предметы. Мартин включил, ночник сел на край кровати. Из внутреннего кармашка достал потертый снимок и, приблизив его к ночнику, внимательно разглядел. Из многих лиц Алехандры, а у них, у всех людей их было много, это более всего принадлежало Мартину, или, точнее, когда-то принадлежало. Выражение его было глубоким и слегка грустным, как у человека, желающего чего-то и знающего заранее, что это невозможно. Лицо жаждущее, но уже заранее разочарованное, словно желание, то есть надежда и безнадежность могут сосуществовать на одном лице. И еще почти неощутимое, однако, бесспорное выражение презрения к чему-то. Может быть, к Богу, или ко всему человечеству, или, что более вероятно, к самой себе, или ко всему сразу. И не только презрение, но и отвращение. Однако же он целовал и ласкал эту грозную маску во времена, казавшиеся ему теперь глубокой древностью, хотя завершились они совсем недавно. Вот теперь... Очень скоро лицо это исчезнет навсегда именно с этой комнаты, с Бене-Сайресом, со всей вселенной, с собственной его памятью. Как будто все это не более, чем гигантская фантасмагория, сотворенная насмешливым и злобным колдуном. И пока он углублялся в ее застывшее лицо, в этот символ невозможности, среди хаоса мыслей, Выделялась чуть более отчетливо мысль, что убивает стон не из-за нее, не из-за Александры, но из-за чего-то более глубокого и постоянного, как будто Алехандра была всего лишь одним из тех мнимых оазисов, ради которых путник продолжает безнадёжное странствие по пустыне и исчезновение которых может причинить смерть, ибо последняя причина отчаяния и тем самым смерти не в том, что оазис оказался миражом, а в том, что вокруг остаётся пустыня, беспощадная, бескрайняя пустыня. В голове у него кружился вихрь, но вихрь медленный и тяжёлый, или же водоворот, на непрозрачной, пусть бурлящей воды вязкой смеси ила, жира и разложившихся трупов вместе с дивными беззащитными фотографиями и остатками дорогих вещиц, как во времена наводнений. Он видел себя в часы сиесты, как он одиноко бредет по берегу риачуэла, как маленькие гаучо, сказал однажды их сосед, придёт печальный, одинокий. Так было после смерти бабушки, когда он всю свою любовь обратил на Бониту, который бежал впереди, подскакивал и весело лая гонялся за воробьями. «Какой счастливый этот песик!» — думал он тогда, и сказал это Дону Бачичи, который молча выслушал его, потягивая свою трубку. И вдруг в этой не мыслей и чувств он еще припомнил стих «Не дан ты ли Гомера?» Но такого же скромного бродяжки, как Бонито, где был Господь, когда ты умерла, спрашивал себя тот несчастный. Да, где был Господь, когда его мать прыгла через левочек, чтобы его уничтожить? Где он был, когда Бонито переехал грузовик? У Бонито этого жалкого незаметного в мире создания кровь и спасти. вся задняя часть его тельца была сплошной жуткой кашей и глаза печально смотрели на Мартина из глубин страшной агонии словно задавая робкий немой вопрос неужто существо не заслужившее кары ни за свои грехи ни за чужие такое крошечное такое жалкое неужто Недостойно оно хотя бы спокойной смерти, чтобы просто уснуть от старости, вспоминая летние лужи, долгие прогулки по берегу Риачуэлла в далекие блаженные времена. А где был Господь, когда Алехандра спала с тем подонком? И вдруг он увидел снимок из газеты, который никогда не мог забыть. Эту газету Альварес хранил у себя дома и показывал всегда ему с некоторым оттенком мазохизма. Он видел, снова видел всегда того мальчуга на семи-восьми лет в толпе беженцев во время исхода через Пиренеи десятки тысяч мужчин и женщин. Придут по снегу, направляясь во Францию, и среди них он, одинокий, беспомощный, подпрыгивает на одной ножке, опираясь на маленький самодельный костылик, А вокруг сумрачная толпа чужих людей, словно кошмар-бомбежек Барселоны еще не кончился, и словно он не только оставил там свою ногу в какую-то адскую, жуткую ночь, но уже много дней, похожих на века, оставляет в пути клочья своей души, терзаемой одиночеством и страхом. И вдруг Мартина потрясла одна мысль. Она возникла в его возбужденном мозгу, как удар грома, из черных грузовых туч. Если существование мира имеет какое-то основание, если в жизни человеческой есть какой-то смысл, если Бог существует, наконец, то пусть Он явится сюда, в Его комнату, в этот грязный гостиничный номер, а почему бы и нет? Почему бы ему не принять вызов, если он существует, он всемогущ, всевластен, а всемогущие и всевластные могут позволить себе роскошь иногда снизойти до кого-либо. Почему бы и нет? Кому будет лучше, если он не явится? Неужели это принесет удовлетворение его гордыне? «Жду до утра», — сказал он себе со злорадством. Определив точный срок, Мартин почувствовал себя наделенным страшной силой, и злобно его радость все возрастала, словно он говорил себе «А ну-ка, посмотрим, а если он не явится, Мартин себя убьет». И вдруг, ошеломленный и парализованный, он стал объятый смутным ужасом. «Ну, а если Бог явится, что делать? И каким Он явится?» Будет ли это и грозное ощущение его присутствия, или некая фигура, или глубокая тишина, голос, мягкая успокаивающая ласка, а если он явится и Мартин будет не способен это заметить, тогда он убьет себя без толку и по недоразумению. Тишина в комнате стояла полная. Уличный шум там внизу был едва слышен. Мартин сел на край кровати и вобило зноб, лицо пылало. Он подумал, не знаю, не знаю, пусть явится в любом виде, в любом виде, если он существует и хочет его спасти, уж он-то сообразит, как сделать, чтобы его узнали. Эта мысль на минуту успокоила Мартина, и он прилег. Но сразу же его опять охватило возбуждение. Оно становилось все нестерпимее. Мартин снова встал, принялся шагать по комнате, и вдруг понял, что он уже идёт по улице, идёт, куда глаза глядят, как человек, потерпевший кораблекрушение и вознеможение упавший на дно шлюпки, предоставляет ей плыть по воле бурных волн и ураганного ветра. Пятнадцать часов они уже едут к Жужую. Генерал болен, трое суток не спит. Удрущенный, молчаливый, сидит в седле, ожидая вестей, которые должен привезти адъютант Лакаса. «Вестей, принесенных адъютантом Лакасой!» — думают Педернера, и Даниэль, и Астроета, и Мансильи, и Чагуэ, и Биленхерст, и Рамон Михия. «Бедный наш генерал!» «Надо охранять его сон, надо не дать ему проснуться окончательно». И вот скачет локасса, загоняя одного коня с другим, чтобы сказать им то, что они все знают. Так что они даже не спешат к генералу, не хотят, чтобы он увидел, что никто из них не удивлен донесением, а лишь издали, молча, с ласковой насмешкой, с горестным чувством обреченности, следят за нелепым диалогом, за убийственным донесением адъютанта. Все унитарии бежали в Боливию. Как поступит Лавалье? А как может поступить генерал Лавалье? Все они знают, уговоры бесполезны. Он никогда не повернется спиной к опасности. И они решают следовать за ним в этом последнем и смертельном акте безумия. И тогда он дает приказ идти в жужуй. Но все видят. Их командир старится на глазах. Он чует приближение смерти, словно ускоренно проходит естественный жизненный путь. У этого сорока четырехлетнего мужчины уже появилось что-то во взгляде, в печальной столости плеч, в усталых, бессильных жестах, что возвещает приход старости и смерти. Товарищи наблюдают за ним издали. Они сводят глаз этого дорогого им покойника». Генерал Хуан галудал едет молча, погруженный в мысли, которые приходит к человеку, ждущему приближения смерти и чующему это. Настал час подвести итог. Сосчитать поражение, сделать смотр лицам, глядящим из прошлого. Теперь не время для игр, не время даже просто смотреть на окружающий мир. Этот... Окружающий мир для него почти уже не существует и скоро станет пригретевшимся сном. Теперь в его уме предстают подлинные нетленные лица, те лица, что остались в самых заветных тайниках его души, заперты на семь замков, и сердце его отказывает принять это постаревшее, покрытое морщинами лицо то лицо, которое прежде было дивным садом, а ныне забито сорняками и сохло, и осталось без единого цветка. И все же он снова видит его и узнает ту скамью, где они сидели почти детьми, в дни, когда разочарование, злосчастье и время еще не выполнили свои разрушительные работы, когда нежные пожатия их рук, страстные взгляды предвещали будущих их детей, как мой цветок предвещает наступление холодов. Долорес! — шепчет он с улыбкой, озаряющее его лицо, как тлеющий уголек, когда немного разгребешь залу, чтобы согреться последним скудным его теплом в пустынных горах. И Дамасита Боэдо, наблюдающий за ним с тревожным вниманием, вот услышим, как он шепчет далекое, дорогое ему имя, отворачивается, теперь она глядит вперед, и слезы увлажняют ее глаза. Ну вот, они въезжают в окрестности Жужуя. Уже видны купола и колокольни церкви. Это усадьба семьи Тапиалес де Костаньеда. Лавалье приказывает педернери остаться в ней. Сам генерал с небольшим отрядом намерен ехать в Жужуй. Он поищет там дом для ночлега. Он болен, он падает от усталости от лихорадки. Товарищи его переглядывается. Что тут поделаешь? Все это безумие, и какая разница умереть так или этак?